Чертков сделался модным живописцем во всех отношениях. Стал ездить на обеды, сопровождать дам в галереи и даже на гуляния, щегольские одеваться и утверждать гласно, что художник должен принадлежать к обществу. О художниках и об искусстве он изъяснялся теперь резко. Утверждал, что прежним художникам уже чересчур много приписано достоинство что все они до Рафаэля писали не фигуры, а селедки, что существует только в воображении рассматривателей мысль, будто бы видно в них присутствие какой-то святости, что сам Рафаэль даже писал не все хорошо, и за многими произведениями его удержалась только по преданию слава, что Микель Анжел хвостун, потому что хотел только похвастать знанием анатомии, что грациозности в нем нет никакой, и что настоящий блеск, силу кисти и колорит нужно искать только теперь, в нынешнем веке. тут натурально, невольным образом доходило дело и до себя. «Нет, я не понимаю, — говорил он, — напряжение других сидеть и корпеть за трудом. «Гений творит смело, быстро, вот у меня!» — говорил он, обращаясь обыкновенно к посетителям. «Этот портрет я написал в два дня. Эту головку в один день. Это в несколько часов. А это в час с небольшим. Нет, нет, я признаюсь, не признаю художеством того, что лепится строчка за строчкой. Это уж ремесло, а не художество». Так рассказывал он своим посетителям, и посетители дивились силой и бойкости его кисти. Когда в журналах появлялась печатная хвала ему, он радовался как ребенок, хотя эта хвала была куплена им за свои же деньги».